Под старость жизнь такая гадость, и тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больное ласки и веселье Татьяну трогают, но ей нехорошо на новоселье, привыкшей к горнице своей, под занавескою Шелковой не скится ей в постели новой, и ранний звон колоколов.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 Она пред хладною толпой, где талия тихонько дремлет, и плеском дружеским не внемлет, где терпсихоры лишь одной, Девица-зритель молодой, Что было так же в прежние леты, во время ваше и мое, не обратились на нее, ни не дам ревнивые ларнеты, ни трубки модных знатоков из ложь. И кресельных рядов. Ее привозят и в собрания. Там теснота, волненье, жар, музыки, грохот, свеч блистанья, мельканье, вихрь быстрых пар. Красавец легкие уборы, Людьми пестреющие хоры, Невест обширный полукруг. Все чувство поражает вдруг, Здесь кажут франты записные, Своё нахальство, свой жилет И невнимательный ларнет, Сюда гусары отпускные Спешат явиться, прогреметь, Блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звезд прелестных, Красавец много на Москве,